Он прислал письмо на прошлой неделе. В сентябре приедет в отпуск. То есть мы надеемся, что приедет. Сентябрь уже скоро. Наверное, будет приятно его увидеть. Да, мисс, конечно. Ханна, понимающая, улыбнулась. Я покраснела. Я имею в виду, мисс, что мы и все слуги будем ему рады. Ну, конечно, Грейс. «Альфред — славный парень!» Щеки у меня горели. Ханна догадалась правильно. Хотя Альфред продолжал писать всем вместе, его письма казались адресованными мне одной. И содержание их изменилось. Рассказы о битвах сменились мечтами о доме и о будущем. Альфред писал, что думает обо мне, скучает. Я моргнула и опомнилась. «Мастер Дэвид, мисс. Он приедет?» «Думаю, что в декабре». Ханна пробежала пальцами по медальону на шее, взглянула на Эмилин и понизила голос. «Знаешь, я почти уверена, что больше он домой не вернется». «Мисс, теперь он оторвался от нас, посмотрел мир. У него сейчас совсем другая жизнь, понимаешь?» Настоящая жизнь. Война окончится, у нас останется в Лондоне, выучится и станет великим пианистом. Заживет, как в наших играх, с путешествиями, приключениями. Ханна посмотрела в сторону дома, и ее улыбка увяла. Она вздохнула глубоко и безнадежно и уронила плечи. Иногда. Слово повисло между нами, тяжелое, тусклое, безнадежное. Я подождала продолжение, его не последовало. Сама я тоже не придумала, что сказать, поэтому сделала то, что умела делать лучше всего. Молча налила стакан Ханны и остатки лимонада. Она поглядела на меня, на стакан, и протянула его мне. — На, Грейс, выпей сама. — Да что вы, мисс, спасибо, мисс, мне и так не жарко. — Чепуха! «У тебя щеки почти такие же красные, как у Эмми. Пей!» Я украдкой поглядела на Эмилин, которая с другого края бассейна пускала в воду розовые и желтые цветочки. «Грейс!» — с шутливой строгостью сказала Ханна. «Сегодня очень жарко. Я тебе просто приказываю». Я вздохнула и взяла стакан. Он так заманчиво холодил руку. Я поднесла лимонад губам, всего один глоточек. Восторженный крич заставил ханну обернуться. Я тоже подняла глаза, щурясь от солнца. Оно уже начало скатываться к востоку, воздух дрожал от зноя. Эмилин сидела на выступе скалы около фигуры Икара. Светлые волосы распустились и завились, за ухом торчал белый цветок, мокрый край рубашки прилип к ногам. В лучах пронзительного света она казалась частью скульптуры, ожившей русалкой. Эмилин помахала нам: "Нет, не нам, Ханне. Иди сюда. Отсюда видно все до самого озера. Да я видела", крикнула в ответ Ханна. "Это же я тебе показала, помнишь? В небе над нами раздался гул, аэроплан. Я не знала какого типа. Вот Альфред бы сказал." Ханна проводила аэроплан глазами и не опускала головы, пока он не превратился в едва видимую точку, окруженную солнечным сиянием. Потом резко встала, шагнула к садовому стулу, на котором лежала одежда. Я поставила стакан и поспешила ей на помощь. — Ты что делаешь? — спросила Эмилин. — Одеваюсь. — Зачем? — Мне надо домой. Ханна выпрямилась, я одернула на ней платье. Да делать французские для мисс Принс. С чего это вдруг? Подозрительно осведомилась Эмилин. Сейчас же каникулы. Я попросила дополнительные задания. Врешь. Нет. Тогда я пойду с тобой. Не двигаясь с места, пригрозила Эмилин. Прекрасно, холодно согласилась Ханна. А когда тебе станет скучно, лорд Гиффорд с удовольствием составит тебе компанию. Она села на стул и начала зашнуровывать ботинки. Да ладно тебе, надувался Эмельин. Ну скажи, куда ты идешь? Знаешь ведь, я умею хранить секреты.